Глава 13 Когда я увидела, какое устрашающее количество булочек, сладких лепешек, сандвичей и пирогов приготовила миссис Бонс к завтраку, то поняла, что вскоре придет снова приглашать мисс Нидли снимать новые мерки и расставлять платье. Сверхъестественным усилием воли, отказавшись от ореховых колечек и кремовых пирожных, я взяла себе кофе с сэндвичем и уселась за стол. Миссис Бонс иногда ворчала, что едоки из нас были так себе. Олтер был слишком занят мыслями расследования, так что забрасывал еду в организм чисто механически, не особо обращая внимания, что лежит у него на тарелке. Я сегодня мучилась головной болью после ночного сидения над записками. Предположение Хамонда о том, что записки – лишь знак внимания некоего поклонника, меня не очень убедило. От чего то казалось, что под легким фривольным содержанием эти письма таят в себе скрытый зловещий смысл. Агата была со мной солидарна, убеждая меня не выбрасывать записки, а бережно хранить их, ибо чем больше их будет, тем легче мы сможем найти какую-нибудь закономерность». Однако пока единственное, за что удалось зацепиться, это тот факт, что число символов в обеих записках ровно делилось на 8. Ночью я расписывала буквы по строкам, потом по столбцам, попробовала применить частотный анализ. Бесполезно. Когда от свечи остался только оплывший огарок, а в глазах уже рябило от букв, я сдалась. Фонтерой сегодня тоже выглядел довольно бледно и почти не ел. Наверное, начал сознавать, какой ураган в лице леди лэн он вызвал на свою голову. Его тетя никому в доме не давала спуску, и отказать ей в чем-нибудь было решительно невозможно. Моя рука почти онемела от бесконечных пригласительных карточек. Даже Батлер, прежде чем войти в комнату, сначала старался осторожно выяснить, какова вероятность, что он встретит там неугомонную леди фантерой Однако сегодня нас вместо хозяйственных хлопот ожидала долгожданная прогулка в текучих садах. Моё радостное предвкушение немного омрачал тот факт, что к нам собиралась присоединиться к Ларисе. Однако, с другой стороны, это был даже кстати. Это могло уберечь Агата от её очередного карательного десанта, а Фонтероя – от лишней порции сладкого яда, который леди Эмберли лила ему в уши под видом ласковой заботы. Украдкой взглянув на осунувшееся лицо Кен, я подумала, что отдых ему просто необходим. Ещё одной причиной, по которой я так рвалась в «Фэйри Гарденс», было то, что я надеялась встретить там мистера Лайпстера. Увидеться с ним оказалось не так-то просто. Мистер Лайпстер, очевидно, был идейным противником визитов. За прошедшие четыре дня он ни разу нас не навестил. А прибегнув к осторожным расспросам, я выяснила, что другие дома он тоже не баловал вниманием. Можно было подумать, что он слег от простуды или умер». Однако Фокс с Хаммондом, неусыпно следившие за социалистским посольством, известили нас, что там-то он появляется регулярно. Может быть, я смогу встретить его хотя бы на прогулке? Зимой многие знатные эшентаутцы любили гулять в текучих садах. Каждому хотелось вырваться хоть ненадолго из опостывившей ледяной слякоти. В парк мы отправились в модные четырехместные коляски, запряженные парой гнедых лошадей. леди Лейн, глядя на них, всегда вздыхала. Панхи она состояла в охотничьем клубе, прекрасно ездила верхом и сама управляла маленьким ландо. Однако лошади Фонтероя были слишком норовисты, и он категорически настаивал чтобы мы всюду ездили в сопровождении Грума, хотя Элэйн так рвалась взять вожжи в свои руки. Я же править вообще не умела, поэтому просто наслаждалась поездкой. Должна сказать, что из роскошного экипажа Эшентаун выглядел совсем по-другому, гораздо привлекательнее. Наша коляска проезжал мимо нарядных вывесок, обгоняла важных лакеев, спешивших по поручениям своих хозяев, и бегунов-горлодеров, выкрикивавших последние новости. Меня позабавил фонарщик, который, смотревшись на нас, запнулся в свою же лестницу и едва не упал. «Хлебные бунты! Арест бунтовщиков на Кларк-Эн-Эл-Плейс!» Настричь с пронзительными воплями промчался шустрый мальчишка с пачкой газет. Элен печально вздохнула. Столько бед из-за этой континентальной блокады, проклятой социлийцы, цены на хлеб подскочили почти на треть. Я слышала, что в некоторые районы города пришлось отправить конные патрули. Как правило, конные стражники патрулировали дороги за городом. Придорожные кусты в тех местах изобелывали разбойными засадами, которые каждую богатую карету рассматривали как свою законную добычу. В последние годы в окрестностях Эшентауна развелось много таких бродяг. «Помяни слово, добром это не кончится», – продолжала Эллен. Кеннет говорил, что, возможно, ему придется уехать в Астилию. «Зачем?» – удивилась я. «Астилицам от этой блокады приходится хуже всех. Вся их экономика держится на поставках шерсти, которые теперь некуда отправлять. Вряд ли они станут с этим мириться. Стоит чуть-чуть подлить масло в огонь, и сацилийский король на собственной шкуре узнает, что такое «астельская герилья». Значит, Фонтеруэ собирались отправить за море, чтобы он рожук огонь партизанской войны в Астилии. Вот когда я пожалела, что мало интересуюсь политикой. От слов Элэйна у меня в груди будто вырос тяжелый ледяной ком. Страх за Кеннета смешивался с досадой. Почему он мне ничего не рассказывал? А кто ты такая чтобы он делился с тобой своими планами? Подсказал здравый смысл. И все равно мне было обидно. Я не успела расспросить Лидии Элэйн, так как после каменной арки, за которой начинались текучие сады, случилась небольшая заминка. Откуда не возьмись, огромный когтеленок, черный пес метнулся из-под колес экипажа, напугав лошадей. Наш Грум оказался на высоте. Он удержал коляску одной рукой, вытянув пса хлыстом, и мы с разгоном влетели под арку. Мир вокруг разительно изменился. Вместо промозглой сырости нас обступил океан плешущей зелени, согретый мягким алхимическим огнем. В лицо дохнуло теплом и ароматами весенних цветов. Я свертела головой, не веря своим глазам. Над нами было все тоже низкое серое небо, однако вокруг царила весна. Вдоль главной аллеи, вымощенной розовым камнем, росли каштаны, чьи цветы в темных кронах съели так мягко, словно белые свечи. Отчаянно цвили тюльпаны – Желтые, сиреневые, пурпурные и даже черные. Я слышала, что сумасшедшие коллекционеры съезжались сюда со всех уголков Грэвилии, чтобы полюбоваться редкими видами и, может быть, купить несколько луковиц за вешенные деньги. Откуда-то издали доносился умиротворяющий шум падающей воды. Оставив меховые накидки в коляске, мы поспешили к ожидающей нас леди Виверхам. Ее дочери и Клариса тоже были здесь. О, и Меллинг с ними! сказала Эллен слегка упавшим голосом. «Этого молодого господина я частенько видела в компании Селии и Селины. Он всегда выглядел как настоящий дэнди. Тщательно уложены волосы, модный шейный платок, очки кармашек для часов и все такое». Селина говорила, что он недавно приехал в столицу из университета. Похоже, в науках Меллинг себя не проявил, зато он обладал другим счастливым талантом. В любом обществе он чувствовал себя легко и непринужденно, как блохан собаки. Его истинной страстью была поэзия. Как и все начинающие поэты, он чрезвычайно любил делиться плодами своего таланта, а также испытывал сильную склонность к засадам, внезапно выпрыгивая на вас из кустов с очередной удачной строфой. В общем, прогулка в его обществе могла стать серьезным воспитанием для нервов. «Будем надеяться, что сегодня музы ему изменит», – шепнул я своей патронессе. В таком-то романтическом месте? Нет, боюсь, новые поэмы нам не избежать. Обменявшись приветствиями с другими дамами, мы задумались, куда бы направиться. В Ферри предлагали массу веселений. Главная аллея и боковые дорожки пестрили яркими шляпками и зонтиками. И подалеку собралась кучка зевак. Там какой-то щуплый старичок демонстрировал зайца, танцующего на тамбурине. В киосках, увитых зеленью, продавали вино, пунш, сэндвичи с ветчиной и четвертинки кур. А в глубине сада имелись лужайка для игры в шары и мишени для стрельбы в цель. «Пойдемте поиграем в шары», – уговаривал нас Селли. «Ну, пожалуйста!» Я уже научился различать сестеру по характеру. Старшая Селина была мягкой, слегка меланхоличной и более других сочувствовала мистеру Меллингу. Кажется, этих двоих сблизила любовь к книгам. Зато младшая Селия была настоящим чертенком в юбке. За каких-то два часа, проведенных в нашем доме, она успела подружиться с Агатой, очаровать миссис Бонс, а напоследок получила в подарок корзинку печенья от нашей кухарки и новую шляпку от леди Элэйн. Ларисе явно не хотелось растрепать свои локоны и испортить цвет лица, катая тяжелые вудсы, так что идея Селия не нашло в нее одобрения. «Вы должны помнить, моя дорогая, что некоторые из нас видят этот сад впервые и хотели бы для начала все осмотреть», – чопорно произнесла она в своей обычной манере. Мне пришлось, скрепя сердце, поблагодарить ее за заботу. В конце концов, наша компания отправилась гулять по узким тропинкам, заросшим первоцветами. Здесь было темнее и не так многолюдно. Лучи света, проникавшие сквозь пышную листву, приобрели прозрачный зеленый оттенок. Тонкие узловатые стволы образовали по обеим сторонам тропы живой узор. по низу пестрели белые и сиреневые цветы, кроны деревьев тонули в облачной дымке. Снег, идущий за пределами сада, превращался здесь в легкий туман, отчего казалось, что мы попали в призрачное царство феи. Мистер Майлинг впал в нехорошую задумчивость. Я лихорадочно думала, чем бы его отвлечь, как вдруг за деревьями заметила нескладную фигуру мистера Лайпстера. Неужели то он? «Наконец-то!» На мою счастье он тоже нас заметил и подошел первым, вежливо приподняв шляпу. «Прекрасный день сегодня!» — заметил он, щуря левый глаз по своей привычке. «Впрочем, этот сад хорош в любое время года». «Должно быть, вы правы!» — горячо подтвердила я. «Никогда не видела ничего красивее». «Энни, здесь вообще в первый раз!» — воскликнула болтушка Селия. «О, вот как! Значит, вы еще не видели плачущее озеро?» — спросил Лепстер пронзив меня бесцветным взглядом. «Буду признательна, если вы поможете мне исправить это упущение», сказал я пересухшими губами. Сердце у меня колотилось. Все складывалось очень удачно. Малинка вовремя разразился стихом, отвлекая на себя внимание обеих сестер. Элейн, Клариса и Лиди Виверхем были увлечены разговором. Никто не заметил, как мы с Лайпстером свернули с тропы и спустились вниз по каменным плитам. Плачащее озеро было частью каскадной системы озер, образованной плотинами из травертина. Маленькое и круглое, оно располагалось под обрывом, густо заросшим боярышником. Вода в озере была так прозрачна, что я отчетливо видела дно, покрытое водорослями мелкими камушками. Пахло прелью, водой, мокрыми листьями. Ветви боярышника поникли под тяжестью глянцево-красных ягод. Сюда не доносились голоса гуляющих и пения птиц. Обстановка не то, что располагала, а прямо-таки настаивала на откровенности. Как во сне я двинулась по деревянным мосткам, желая обойти озеро вокруг. «И «Его вид меняется, смотря с какой стороны вы на него глядите», — сказал молчавший до сих пор Лайпстер. «Вид многих вещей изменяется в зависимости от нашей точки зрения», — усмехнулся я. С другого берега на озеро падала тень от оврага, отчего оно казалось непроницаемо черным, словно матовый глаз огромной птицы. Со всех сторон доносилась монотонное бормотание водяных струй. — Как и многих наших поступков, — парировал Лайпстер. — Призвать Вашингтаун дракона — это злодеяние или благо? Я резко обернулась. — Вам известно, кто взял амулет? — Мне нет, но ему известно, — сказал он, кивнув на водную гладь. «Это озеро ответит на любой вопрос, если знаешь, как спрашивать. Подойди сюда». Стоя на мостках, Лайпстер протягивал мне руку. Невысокий, худой человек в немодном коричневом сюртуке, с умным нервным лицом и пепельными растрепанными волосами. В крайнем случае я просто столкну его в озеро, если он вздумает меня навредить. Я колебалась, опасаясь ловушки, но любопытство пересиливало «Говорят, что вода – отъявленный лжец!» – пошутил я, подходя ближе. Его ладонь оказалась сухой и твердой, а хватка неожиданно крепкой. Может быть, но только не для меня. Посмотрев на озеро, я невольно вскрикнула. Вместо росспей камней и шевелящихся водорослей в черно-синей глубине смутно отражалась внутренность комнаты. Бархатная складка тяжелого балдахина на кровати, темная громада бюро в углу, поблескивающие инкрустации изящный секретер. Обстановка была знакомой, где-то я ее уже видела. Той, ночью. В комнате Фонтероя. С этой стороны плохо видно. Пойдем туда, где вода прозрачнее. Словно завороженная, я двинулся за ним следом. Тишина стояла такая, что в ушах звенело Среди бликов воды показались размытые очертания человеческой фигуры. Казалось, стоит сделать шаг. Еще один, и я узнаю, кто движется там, на дне. Небо набухло тучами, словно перед грозой. На грани слышимости до меня долетел замирающий полушепот. «Сейчас!» Если она не очнется, сейчас, вдруг, где-то в другой вселенной, за пределами сада, настойчиво зазвонил колокол. Сюда донеслось лишь приглушенное эхо, но оно ударило меня, словно шторм. Я внезапно очнулась. Завороженное видом озера, я не заметила, что мы обошли его уже дважды. Темный омут превратился в зияющую воронку, неудержимо притягивающую взгляд подстал стекклляной завесы за которой сквозь дрожание радуг виднелся неведомый мерцающий мир сереристом сияние воды и камня мы еще не прошли третий круг с облегчением сказал я себе еще не поздно вернуться назад разве не интересно как далеко я смогу зайти по третьей дороге все ответы в тебе самой веско произнес лепэстер это был новый незнакомый мне мистер лайфстер таким я его еще не видела Черты его лица заострились, глаза из тускло-серых превратились в серебряные. Вместо невзрачного, ничем не примечательного джентльмена передо мной стояло древнее существо, чьи кости были налиты тьмой, а кровь холодна от древней мудрости и тайн. Его взгляд пронизывал насквозь, прямо как у Фонтероя. Вспомнив нашего лорда-дракона, я вздрогнула. «Кеннет, боже, что я творю?» Резко выдернув руку, я попятилась. Кусты бояршника вновь обрели четкость, а видения растаяли в воздухе, словно туман. «В этом мире ты не имеешь надо мной власти», прошептал я как заклинание. Мой внезапный приступ своей воли явно рассердил мистера Лайпстера. «Тебе не убежать от самой себя», прошепело это существо. Глаза его засверкали гневом, лицо оскалилось, показав мелкие острые зубы. «Идем со мной». «О, вот вы где!» Вдруг раздался возглас, за которым последовал треск ломаемых веток. Клянусь жизнью, никогда еще я так не радовалась появлению малинга Наш поэт, неуклюже оскальзываясь на ступенях, бочком бочком спускался к озеру и под конец обрушился в боярышник, барахтая среди ветвей, будто кролик в ловушке. Я поспешила ему на помощь. «Мистер Меллинг!» «Нет-нет, мист Фишер, стойте, где стоите!» – поднял руку поэт. Вы изумительно смотрите среди прозрачных струй водопада. О, нимфа, окруженная нездешним светом, белее луны, сияющие на небе. Или лучше сравнить вас с лилией. Но как тогда срифмовать? Не обращая внимания на его бормотание, я помогла ему выпутаться из куста. Леди Эмберли встревожилась из-за вашего отсутствия и послала меня на поиски, сказал Меллинг уже нормальным голосом, без поэтических подвоеваний. Мне показалось, или с вами был Лайпстер? Я оглянулась. Лайпстер исчез. Так сказать, ушел по-фейски, не прощаясь. Куст боярышника, под которым мы с ним стояли, весь искрил с инеем, а его листья почернели и съюжились от нездешнего холода. Словно ледяная рука провела меня по спине и безжалостно стиснуло сердце. «Пойдемте скорее отсюда», прошептала я изо всех сил, потянув Маленга наверх, к людям. Каким счастьем было снова услышать звонкий голосок Селии и теплый, как мед, голос Эллен. Даже тактичные намеки Кларисы о том, какой вред моей репутации могла нанести приватная беседа с таким ловеласом, каким без сомнений является мистер Лайпстер, не могли меня расстроить. С трудом удерживая на лице покаянное выражение, я пообещал, что до самого вечера не отойду от нее ни на шаг. Кажется, Кларису это не очень обрадовало. Остаток прогулки мы сели ее сестрой и мистером Меллингом, посвятили игре в шары и стрельбе по мишеням. Маленко оказался неплохим игроком, если бы ему не мешали внезапные приступы вдохновения. Иногда он замирал и, подняв глаза к небу, начинал что-то бормотать, напрочь забывая про очки. Силья это ужасно бесило. А мистере Лайпстере больше никто не сказал ни слова.